Глава вторая К тому моменту, когда я доел бульон, дверь открылась и в нее вбежала Наташа, а следом за ней вошла Саша. Выглядела врач гораздо лучше, чем когда мы спасли ее из больницы. Загорела. Правда, лицо такое же усталое. Да уж, из огня да в полымя попала. Вытащил я их из одной жопы, и они тут же угодили в другую. Правда, им теперь не живые мертвецы угрожают, а просто живые. «Очнулся?» — спросила она, даже не поприветствовав меня. «Как себя чувствуешь? Тело слушается?» «Слушается», — кивнул я, только слабый совсем. Пытался топор взять, еле поднял. «А зачем тебе топор?» — не поняла она. «Рубить», — ответил я. «Что рубить-то?» «Ничто а кого». Я выдохнул. Не поняла, похоже. Подошла ближе, положила на диван свою дамскую сумку, которую так и таскала с собой, вытащила стетоскоп и принялась прослушивать. Сперва спереди, потом спросила, не могу ли я подняться. Я встал. Естественно, все-таки на ногах я держался уже вполне себе уверенно. «Застоя в легких нет», — сказала хирург, закончив. «Теперь садись обратно». Я послушался, и началась новая процедура. Она хватала меня за руки и ноги, сгибала их и разгибала. И, судя по тому, что не хмурилась, результат ее устраивал. «Так» сказала она, наконец, «снова вставай. Кстати, когда встаешь, голова не кружится, в глазах не темнеет». «Вроде нет», — ответил я. «А что, должно?» «Да нет», — девушка качнула головой. «Не должно. Наклонись, только осторожно. Попытайся кончиками пальцев коснуться до пальцев ног». Я нагнулся и чуть-чуть не дотянулся. Но ее и это устроило. Голова, кстати, чуть закружилась, но на ногах я удержался. А как разогнулся, снова стало легче. «Контрактуры суставов нет», — сказала девушка, вдруг улыбнувшись мягко и тепло. А мышцы нарастут. Правда, учитывая что в ближайшее время тебе только бульоны и мягкие каши есть. И с кишечником будут проблемы, это точно. Дрестать буду», — решил уточнить я. Наташа засмеялась. «Вот бы и мне вернуться в тот возраст, когда шутки про говно еще вызывают смех». «Да», — кивнула врач, — «но это нормально. Все-таки мы тебе порядочно кишок вырезали». «Если честно, не думали, что ты выживешь?» «Кровь два раза переливали. Мустафе, кстати, спасибо, скажи, у него такая же группа». «А откуда вы ее узнали-то?» – удивился я. «Вспомнилось. Многие татуировки со своей группой крови делают из военных, но я не стал почему-то в свое время. Хотя, наверное, стоило бы». «Да была пара планшеток?» – она махнула рукой. Как знала, с собой прихватила. «Мустафа, что ж, значит, во мне теперь тоже плещется высокооктановая горячая татарская кровь. А мы с ним типа кровные братья. Интересное ощущение, тем более, что настоящих братьев и сестер я не помню». Тебе теперь дня три лежать, можешь легкую гимнастику делать, расхаживаться. Потом, думаю, сможешь полноценно заниматься. Да и на нормальную диету можно будет перейти и куриного мяса бы тебе. Да только где его возьмешь, тут ведь ни у кого не оказалось. «Значит, придется на охоту идти», — сказал я. Дверь снова открылась, вернулась Лика, поставила корзину в коридоре. Полная. Там и огурцы, и помидоры. «Значит, будут легкий витаминный салат делать. Но мне его пока нельзя, а потом будет можно. Главное, овощи в темноту сложить. Они там долго смогут пролежать относительно. Потому что что-то подсказывает мне, что генератора у нас нет. Как и электричество». «Лик», — обратился я к ней, — «хоть какое-то оружие у нас осталось». «Куда тебе ствол?» – удивилась она. «Лежи, отдыхай, блин, на улицу, не показывайся». «Я не на сейчас», – махнул я рукой. «В целом, хоть что-то есть?» «Есть», – проговорила она. «Три автомата, те, что у нас были. Мой, твой и Пашкин. И четыре пистолета, три больших и один Макаров. А у Наташи забрала». «Это правильно. Ей с оружием пока бегать не следует. На ребенка без оружия никто внимания не обратит. А вот если у нее вдруг кобуру увидят...» «А нам реально прятаться надо какое-то время». «А где они?» – спросил я. «На чердаке?» – ответила девушка. «Только патронов мало осталось из тех, что у нас были. И бронежилетов всего два твой и мой. Правда, твой дырявый и в крови весь. А еще я его обратно как собирать не разобралась». «Ну да, если за сброс дергать, то потом уже не разберешься так просто, что и как делать. Но я соберу. А плиту можно со спины на грудь переставить, это не проблема». А назад и покоцанная пойдет. Ее пусть и разбила внизу, но большая-то часть целая. Да и не планирую я спину врагу показывать. Правда, надеть я его сейчас не смогу, свалюсь. Тридцать кило сверху на себя нагрузить мне точно сил не хватит. «Бля, край!» — проговорила Лика. «Ты драться собрался, что ли, с ними? Ты же один, а их тридцать человек. А еще у них связь есть машины, и они могут со своими связаться и сюда нагрянут». «И ты что, не знаешь, что было в Великую Отечественную с теми, кто партизанов укрывал? Всех же убьют!» «Нет», — я покачал головой, — «драться я с ними не собираюсь. По крайней мере, пока. Но ты, любимая, молодец, что это все украсть смогла. С этим все гораздо проще будет». Она вдруг зарделась. Ну да, я, можно сказать, впервые ей в любви признался. Пусть и таким образом. А вот Саша это, наоборот, явно по душе не пришлось. Взгляд отвела, куда-то в сторону смотрит. «Я пойду, наверное», — спросила хирург. «Подожди», — ответил я, — «поговорить нужно». «Мне надо толком разобраться, что тут вообще творится». Дверь снова открылась, и я напрягся. Вроде как все, с кем я мог разговаривать, были уже тут. Что, те самые варяги на огонек решили заглянуть? По коридору послышались мягкие шаги. Разулся человек, значит, не со злом пришел. Бандиты точно обуви стаскивать не стали бы. Так прошли. Это уже о многом говорит. В гостиную вошел Мустафа. Мы с ним встретились взглядами, и он сказал «О, край!» Он заулыбался, вроде как обрадовался даже. «Ты встал уже, что ли?» «Вашими молитвами», — ответил я, снова поднимаясь. «Гостям, рассевшись на диване, встречать нельзя!» Это я точно знаю. Сделал шаг ему навстречу и протянул руку. Мы обменялись рукопожатиями. «Ваши так и не приехали», — проговорил он. «Хотя, сколько времени прошло?» «Я посмотрел на лику. Она что, правду не рассказала?» Что не было никакой армии, а что мы всего лишь самостоятельный отряд. Та едва заметно покачала головой, значит, моя ложь не раскрылась. Впрочем, хули с нее толку, силы за нами все равно больше нет. «И не будет никого», — проговорил я. «Нет больше штаба. Бандиты какие-то наехали и все снесли. И от моей группы сам видишь, что осталось». «Да?» — он выдохнул и явно погрустнел. «Неужели надеялся еще на что-то? А у нас беда край». Пришли эти вороны, все под себя взяли. Оружие, которое вы оставили, все забрали, баб забрали, еды оставили только едва-едва, чтобы протянуть. Машины все забрали, и ваш броневик, и тот, что от дезертиров остался, сказали, не нужны они нам больше. И еще дань требуют. «А что за дань-то?» — спросил я. Вот этот вопрос меня, кстати, интересовал больше всего. «Да едой?» — сказал он. Часть, ясное дело, овощами и фруктами отдадим, но ведь консервы нужны, сахар, соль. Да и осень на носу сказали. «Хреновы наши дела», — проговорил я. «Наши?» — не понял он. «Наши?» — кивнул я. «Ты думаешь, мы двинемся куда-то отсюда? Жить мы тут останемся, Мустафа, жить. Некуда нам больше идти». «А ведь, кстати, даже если бы мы здесь остались бы всей командой...» то исход вряд ли другой был. С десятком народа от полутора сотен не отобьешься, особенно если они на военных машинах, при пулеметах наверняка и прочим подобном. И когда они за полтора месяца успели банду такую сколотить, да еще и при технике. Но еще сказали, золотом возьмут, продолжил Мустафа. Главный у них так интересно выражался, говорит, предметами роскоши можете расплатиться, часами дорогими там украшениями, цепи, золотые браслеты, электроника, если рабочая. «Понятно», — кивнул я. «Повыебываться друг перед другом им хочется, либо баб своих нарядить». «Нормальная тема. Ну что ж, друг мой, спасибо я тебе хочу сказать. Про кровь твою мне рассказали, если б не ты. Да не за что». Он отмахнулся. «Вы сколько для нас сделали-то, если б не вы-то? Ай, да ладно, считай, что часть долго вернул». «Ты теперь типа администратора при них?» — спросил я, усевшись обратно на диван. «Да», — кивнул он, — «как и при вас, народ, представляю. Они, правда, на меня как на говно». Как на грязь из-под ногтей смотрят. «А главные у них кто?» Спросил я. «Неплохо будет выяснить хоть что-нибудь о них. Жить спокойно они точно не дадут. Краями не разойдемся. А о враге нужно знать как можно больше. Местный он. Это все, что могу сказать. Татарин. Вроде не военный, хотя по виду не скажешь, но формы, по крайней мере, не носит. Зовут Мансур. Вот и все, что могу сказать. Дань когда платить?» Задал я следующий вопрос. «Раз в месяц должны приезжать», — сказал он. «Две недели осталось. На этот раз у нас едва-едва хватает. Я уже прошелся по селу, собрали у кого что было, драгоценности и прочего. Сам обручальное кольцо положил туда. Но тут народ небогатый жил, так что? Заданью они приедут, да?» — спросил я. «Приедут». Кивнул Мустафа, посмотрел на меня, а потом вдруг спросил уже испуганным тоном. «Ты засаду устроить хочешь, что ли, край? Не надо. Каратели ведь приедут, сожгут село нахрен». «Да какую засаду ты меня видел?» – махнул я рукой. «Шрам во все пузо и еле хожу. Просто посмотреть на них надо, присмотреться, узнать, кто такие, вот и все. А продань? «Я поэтому и пришел», – сказал татарин. «В город нужно идти. Оружия у нас нет практически, топоры остались до лопаты. Но я команду собрал, шестеро мужиков. Но страшно нам. Может быть, ты пойдешь?» «Куда ему?» – возмутилась Лика. «Он еле ходит. Ты думаешь, он хоть одного зомби убить сможет?» «Не пущу я его. Тише». Я поднял руку, приказывая девушке замолчать. «Если идти, то только за конкретным чем-то. Есть идеи у вас?» «Есть!» — кивнул он. «Во-первых, есть торговый центр. Он всего один в городе есть. Продуктовый есть и ювелирный тоже. Но там...» «Там толпа будет!» — перебил я его. «Что еще можете придумать?» «Супермаркет!» — сказал он. «Там еды много, но там тоже зомби будет много. Короче, не дойдем мы сами!» «А край типа вам поможет», — снова хмыкнула Лика. «Через неделю», — сказал я, прикинув свои возможности. «Ты говоришь, две недели есть. Вот через неделю и пойдем».